после мы тащились по шоссе а 90 оказавшись в черте города попали в пробку и скорость снизилась до черепашей мимо прогрохотал поезд чикагского метро синяя ветка если я правильно помню мы остановились в пригороде чтобы починить габаритные фонари я посмотрела видео как самостоятельно установить новые если я не буду превышать скорость не должно возникнуть причин меня останавливать здесь мне точно этого не надо. «Видишь, Эмма, это местное метро. Электричка. Или просто Элл». «А почему оно так называется? Потому что похоже на букву Элл?» «Да, похоже. Или потому что электрическое?» Я засмеялась. «И это тоже. Я переместилась на другую полосу. На самом деле местное метро так называют, потому что оно идет по земле, как электричка, а не под ней, как обычно. Наверху?» «Именно так. Забавно, правда?» Я махнула рукой в сторону горизонта. Над ним возвышалась неровная линия черных и зеркальных зданий, словно построенных из конструктора лего. Я скучала по городам Портленда, подчеркивающим контуры домов, но не сливающимся с ними. Насколько с горами пейзаж становился приятнее, а люди счастливее. Здесь же просто ряды домов в аккуратной сетке улиц. По дороге в Чикаго я узнала прогноз погоды. Мы приехали в середине прохладной недели, всего 65 градусов, около 18 градусов Цельсия. И это оказалось приятной переменой после летней духоты. Я поняла, что у нас нет подходящей одежды для прохладной погоды, только пары леггинсов и кардиганов. Мы ползли вперед, приближаясь к центру. Остановиться мы планировали в Софителе, в самом сердце города, на краю знаменитого района Магнифисент Майл. Однажды я останавливалась там с Лайзой и чуть не умерла от восторга. Отель находился в тихом месте, но оттуда до всего можно было дойти пешком. Парковка оказалась сущим кошмаром и стоила бешеные деньги, но мне было плевать. Пора позволить себе немного роскоши. Я планировала пройтись по магазинам, может, сходить на Мичиган-авеню или даже зайти в тот жуткий магазин, куда Лайза затащила меня в последние выходные, чтобы купить дорогущих кукол для дочки. При мысли о Лайзе внутри у меня все сжалось. Я общалась с ней только по переписке, уверяя, что очень занята по работе. Она привыкла к моему безумному графику поездок. Мы часто не разговаривали по несколько недель. Я могла бы выдать ей ту же байку про поиски матери, но знала, что если она меня услышит, то поймет, что-то не так. А я не готова была напропалую врать лучшей подруге. Я показала Эмми Уиллис Тауэр. хотя до сих пор называла это здание «Сирстауэр». Так здание называлось до 2009 года. В 1974 году, после окончания строительства, это был самый высокий небоскреб в мире. И центр Джона Хэнкока. Рассказала ей про Миллениум парк, новый парк Мэгги Дейли и открытый каток. Чикаго был одним из моих любимых рынков для курса. Последние несколько лет я часто ездила сюда по работе, и город никогда не надоедал. «Мы можем поехать в тот парк прямо сейчас? Пожалуйста!» При мысли о поиске места для парковки и возможности потерять Эмму в море детей, я немного забеспокоилась. В этом городе нужно было всегда быть уверенной, что она держит меня за руку и смотрит по сторонам, прежде чем перейти улицу. За последний месяц девочка провела в машине, возможно, больше времени, чем за всю жизнь. Я чувствовала себя виноватой. Ей нужно бегать и прыгать, разминать ноги, изучать окрестности и ни о чем не думать, только играть с другими детьми. А знаешь что? Давай. Почему бы и нет? Я знала, как добраться до центра, но понятия не имела, где припарковаться. Мы медленно ползли в вечерней пробке, и я расслабилась среди океана людей без лиц, сама став невидимкой. Мы нашли место для парковки в пяти кварталах от парка, с непомерной почасовой оплатой. Я вытащила из сумки свитер и помогла эми одеться. Я корила себя за то, что не припосла толстовку с капюшоном, но Эмма заверила, что беспокоиться не о чем. «Почему здесь так холодно летом?» Я взяла ее за руку, и мы пошли к озеру. Ветер покусывал щеки и ерошил волосы. В Чикаго иногда становится очень холодно ни с того ни с сего. «И такой ветер!» — сказала она. И я наклонилась, чтобы расслышать тонкий голосок посреди шума. От нее пахло яблоками. В последнее время после еды она любила спрашивать, чем пахнет у нее изо рта. Я кивнула. «В Чикаго всегда ветер. Ты знаешь, почему его называют «ветреный город»?» «Потому что здесь ветрено». Я тоже так думала. «Но на самом деле, потому что здесь жили нехорошие ветреные люди. То есть...» «Как это ветреные?» «Это просто такое выражение». Вроде дождь льет, как из ведра. Но дождь не льет из ведра, конечно. Так и эти нехорошие люди. Они много лгали и предавали. Вот за городом и закрепилось такое прозвище. А здесь бывают торнадо? Только не в городе. Здесь слишком много домов. А землетрясения? Насколько я знаю, нет. Я взъерошила ей волосы, надеясь прогнать дурные мысли. Мы шли по Мичиган-авеню, и я улыбалась. Так приятно было снова находиться в городе, а не в глуши. Я наслаждалась болтовнёй прохожих, шумом проезжающих автобусов и такси, плывущих в потоке машин. Мы подождали на пешеходном переходе и шагнули на мостовую вместе с толпой местных жителей и туристов. В сотне шагов впереди я различила блеск гигантской серебристой фасолины и показала её Эмми. «Это настоящая фасоль? Её можно есть?» «Можем попробовать», — сказала я, и мы поспешили вперед, крепко взявшись за руки. «Я ее не потеряю». Эмма протиснулась сквозь группу детей, встала перед скульптурой и тут же выпустила мою руку. Я старалась сохранять спокойствие и не выпускать ее из вида, пока она смотрела на собственное отражение в огромной металлической поверхности. Эмма прижала пальцы к металлу, словно хотела обнять скульптуру. «Ты тоже попробуй, Сара!» Я тоже положила ладони на блестящую поверхность. Наши увеличенные и искаженные отражения плясали в вечернем свете. «Мы великаны!» — взвизгнула она. Мы неспешно отправились в парк Мэгги Дейли и перешли улицу по изгибающемуся мостику. «Совсем как змея, Сара! Смотри!» Она побежала вперед, к самому краю. Внизу мчались машины. Я положила руки ей на бедра, глядя на змееподобную металлическую дорожку, соединяющую парк с городскими кварталами. «Видишь озеро? Это озеро Мичиган. Впереди, за Лайкшор-Драйв, мерцала зеленоватая синяя вода с сотнями шныряющих по ней лодок с пассажирами, борющимися за местечко под летним солнцем. Парк! Вон он!» Эмма пустилась бежать. Я потрусила за ней. Мы преодолели последние несколько шагов по изогнутому мосту и оказались в парке. На горизонте замаячили лодки сети веревочные лестницы большие качели мосты и огромные стальные горки вокруг этой части парка змеилась лента катка дети визали и кричали карабкаясь на деревянные башни соединенные веревочными мостиками цветные резиновые маты пружинили под ногами как губка повсюду куда ни кини взгляд высились небоскребы из сверкающего стекла ух ты воскликнула имма Она уже собралась куда-то умчаться, но я схватила ее за плечи. «Эмма, ты должна оставаться там, где мне тебя видно, понятно? Здесь очень легко потеряться». Она кивнула, мысленно уже находясь там, в этом рукотворном раю. «А с горки мне можно съехать?» Я никогда еще не видела Эмму такой взбудораженной. Я кивнула и пошла вслед за ней к крохотному холму, опередив другого ребенка, чтобы съехать сразу за ней. Мы устроили гонку, и я бегала и карабкалась вместе с ней, пока на лбу не выступили бисеринки пота. Она выпрашивала разрешение снять свитер, но я отказала. Повсюду скакали дети, родители судорожно пытались за ними уследить и придержать. У меня в сумке завибрировал телефон. Не сводя глаз с Сэммы, я достала его и увидела отцовский номер. Папа никогда не звонил днем. А вдруг что-то случилось? Алло? «Сара, это ты, Сара. Я шагнула вперёд, чтобы успеть за Эммой. Конечно, я, пап. Всё в порядке?» «Очень шумно. Ты где?» «Так похоже на моего отца. Позвонить по конкретному поводу, а потом увязнуть в каких-то мелочах. Ни на чём не может сосредоточиться. В общем, мне нужно тебе кое-что сообщить. О твоей матери». Меня будто ударили под дых. Он много лет не произносил слов «твоя мать». Может, я каким-то образом вернула ее в нашу жизнь, выдумав историю о том, что якобы ее ищу. Всего на мгновение я отвернулась, чтобы переварить его слова. Максимум на три секунды. Но когда повернулась обратно, осознав свою ошибку, то поняла, что потеряла Эмму из вида. Я выронила телефон, сердце чуть не остановилось. Позвать ее по имени, а если это меня выдаст... Я обвела парк взглядом, слева направо, справа налево, но нигде ее не увидела. Нет, нет, нет, нет! Я подобрала телефон. «Пап, я тебе перезвоню». Я завершила звонок и помчалась к подъемному мосту, к тому месту, где видела ее в последний раз. У меня началась истерика. Хотелось хохотать от нелепости ситуации и рыдать от страха. Такого просто не могло случиться. Неужели она убежала? Это так же ужасно, как если бы ее забрали силой. мы столько времени провели вместе неужели она хочет от меня сбежать я наматывала круги по парку выискивая стриженные волосы розовый свитер обтягивающие красные штаны и ботинки по щиколотку которые ей слегка велики ее имя стояло у меня в горле и я боролась с отчаянным желанием прокричать его мне надо было держать рот на замке но я не могла сдержаться потерять ее это слишком я набрала в легкие воздуха и проглотила липкий страх, собравшийся в горле. Открыла рот и изо всех сил выкрикнула ее имя. Второе имя я все-таки не произнесла. Это было бы совсем глупо, но некоторые родители посмотрели на меня и тоже начали поиски, помогая мне ее найти. «Эмма! Эмма!» Мой голос дрожал от ужаса. «А если я ее не найду? Если придется сообщить о ее исчезновении? Парк такой огромный!» Кто угодно мог ее схватить и затеряться в толпе, не оставив следов. Здесь слишком много мест, где можно спрятаться. И что мне делать? Куда идти? Я призвала на помощь все высшие силы, о которых могла подумать, и взмолилась тому, кто меня слышит. Пожалуйста, верни ее. Я отвезу ее домой. Поступлю правильно. Но только прошу тебя, Господи, верни ее мне. Эми После. «Это же кое-что значит, кое-что значит!» Ричард расхаживал по гостиной, откуда они несколько недель назад убрали мебель, чтобы прикалывать к стене всю собранную информацию. Он совершенно свихнулся, и чем дальше, тем больше распалялся, а именно наоборот, все больше свыкалось с тем, что дочь не вернется. «Ничего это не значит!» — вздохнула она. Это значило лишь то, что им дали вздохнуть свободней, а полиция, прежде занявшая обвинительную позицию, Наконец-то начала искать кого-то другого. эми подолгу расспрашивали о записях с гипнотерапии Почему она туда пошла? Что это значит? Хотелось ли ей убить своего ребенка? Ее интимные мысли, чувства и воспоминания о прежних жизнях сгорели дотла вместе с правдой. эми пыталась направить полицию в сторону возможных подозреваемых, находящихся рядом, школьных учителей, других родителей, даже на тетю Салли. потому что та считала Эмми ужасной матерью. Но все зацепки привели в тупик. Она прокручивала в голове разные сценарии — похищение пытки, убийства, но не могла избавиться от свербящей в голове мысли. А если Эмма сбежала сама и не хочет, чтобы ее нашли? Ей всего пять, но все же это возможно. «Конечно, это кое-что значит. Зачем ты так говоришь?» Ее заметили с какой-то женщиной в Монтане. Это может означать только одно. Они едут на восток. Куда же еще? А еще это значит, что Эмму не украл какой-нибудь маньяк, слава богу. Может, та женщина хочет ей помочь, пытается отвезти домой, но не слышала новостей из штата Вашингтон. Эмма ведь знает твой сотовый, правда? Разве ты ее не учила и знает наш адрес? По крайней мере, название улицы. Наверняка просто слишком напугана и сбита с толку. поймет ли она, как добраться домой. О, Господи, бедная моя малышка, ей наверняка так одиноко. Ричард стал таким чувствительным, отрастил бороду и перестал есть. И чем чаще он отказывался от еды, тем больше ела Эмми за двоих. В прошлом месяце она набрала 20 фунтов. Раньше она даже не представляла, что можно так растолстеть. «Ричард, даже если она с женщиной, это не значит, что женщина не может над ней издеваться!» эми смотрела сериал на эту тему. «Но все-таки гораздо вероятнее, что мужчина!» «О, Господи, только не это! Я даже думать не могу о таком! Все хорошо, очень хорошо! Она к нам вернется! Власти Монтаны на чеку, она вернется домой, эми Я чувствую!» эми посмотрела на прилепленную к стене шкалу времени. Ричард купил две дешевые карты в магазине «Все за доллар» и прикалывал записки к штатам. Эмма пропала 32 дня назад. 32 дня! И до сих пор ничего. За этот месяц Эмма попыталась заключить что-то вроде сделки с Вселенной. Она перестанет столько жрать. Вернется на гипнотерапию. Но пленки как следует припрячет. Займется медитацией, если она поможет а частые смены настроения и депрессии. Найдет работу получше и больше времени будет проводить дома. Она вступит в какую-нибудь группу для мам. Но это не помогло. Полиция беспрестанно устраивала пресс-конференции, давала интервью прессе и организовывала поисковые отряды. Весь район перевернули вверх дном. Несколько недель прочесывали его денно и нощно. Были и ложные сигналы. Находились девочки, похожие на Эмму, и Эми, уже лишившись надежды, решила, что сейчас тот же случай. Она хотела отключить эмоции, и в результате все стали считать ее ужасной матерью, и не ошибались. На некоторых веб-сайтах утверждалось, что она закопала дочь в лесу, сама все спланировала, что она убийца. Она читала все это, с ужасом понимая, что именно так о ней теперь будут думать. Разве они не понимают, как она презирает саму себя? Ричард ходил туда-сюда, проводя пальцами по шкале от вечера исчезновения до сегодняшнего дня. «Мы что-то упустили, эми Точно, я уверен!» Этот кошмар сплотил их, заставил отбросить все мелкие неурядицы и сосредоточиться на том, чтобы Робби был здоров и в безопасности. Его нужно было защитить от всего этого. В основном всем занимался Ричард. эми боялась слишком сблизиться с Робертом, словно это имеет особое значение словно от этого зависит вернется ли эмма ричард мы сделали все что могли эми посмотрела на шкалу времени словно подтверждая они и впрямь сделали все что могли устраивали встречи даже искали в газетах кто мог быть поблизости в вечер ее исчезновения каждый прошел полиграф который ничего не выявил они потребовали у центра по поиску пропавших детей разослать сообщения по всем правоохранительным органам страны. Бесполезно. Выпускали пресс-релизы, встречались с прессой, даже наняли специалиста по связям с общественностью, назначили награду, 50 тысяч долларов, больше они не могли себе позволить. Сообщали о попытках вымогательства трижды, установили вторую телефонную линию, по которой можно было автоматически отследить звонок в случае, если объявится похититель. Никто не позвонил. Работали с волонтерами, составили список подозреваемых, позвонили врачу Эммы и стоматологу, чтобы получить медицинские записи и рентгеновские снимки, просто на всякий случай. Она выложила жизнь Эммы на всеобщее обозрение и ничего не получила взамен. Они искали даже в море и в воздухе. Эмми и Ричард впервые вместе молились, прямо здесь, на деревянном полу, чтобы никогда не вытащить липкое и посиневшее тело. Эммы из реки, и этого не произошло. Они стали собаками-ищейками, исследователями, но чем сильнее погружались в дело, тем более отстраненной становилась Эмми. Она не создана для такого. Это превратилось в нечто вроде работы. Эмми чувствовала себя настолько истощенной умственно, физически и эмоционально, что хотела лишь одного, чтобы все поскорее закончилось. Получит ли она назад радостного и здорового ребенка, Или исход будет кошмарным, но пусть все закончится. Но ты только глянь. Глянь вот на это. С 3 по третий день. 23, мать твою. Они подозревали только нас. Больше никаких ниточек. Ни единой. А потом стрельба в Калифорнийском университете, стрельба в ночном клубе в Орландо, политические заморочки, новые законы по медстраховкам. И в новостях заговорили о другом. А наша девочка «Она где-то там!» они и забыли не из-за мировых событий, Ричард, а потому что люди не способны долго удерживать внимание. Ты знаешь, сколько пропало детей только в этом году?» Ричард уставился на нее, как тощий олень на охотника за секунду до смерти. «Восемьсот тысяч! Восемьсот тысяч! Это еще не считая малолетних проституток или...» Ричард по-детски зажал уши ладонями и затопал ногами. «Хватит, прекрати! Я не хочу думать о том, что мою пятилетнюю дочь превратили в проститутку!» Он убрал руки от ушей и посмотрел на эми тяжело дыша. «Зачем ты вообще это сказала? А Стэн, Барри и Фрэнк об этом знают? Откуда ты вообще это взяла? И какого возраста эти дети?» Он выбежал из гостиной и бросился за ноутбуком, который валялся на обеденном столе вместе с компьютерными распечатками. Весь дом был перевернут вверх дном ради единственной цели — собрать информацию, хотя на самом деле нужно было просто искать Эмму. эми поискала, куда сесть, и устроилась на полу, вытянув ноги перед собой. Ее спина скривилась в форме буквы «С». Тогда Эмми легла и сделала несколько глубоких вдохов. Когда все это кончится и как? Ричард что-то промямлил, ругнулся, встал, сел — и обошел вокруг обеденного стола. «Ричард, иди сюда, Ричард!» Он проигнорировал просьбу, так углубившись в изучение темы детской проституции, что пришлось выкрикнуть его имя изо всех сил. Эмми не боялась разбудить Роберта. Она должна это сказать. Ричард подошел к ней только через две минуты, качнувшись в дверях. «Что такое? Почему ты лежишь? Ты упала?» Она вздохнула, закрыла глаза, потом снова открыла. «Я хочу с тобой развестись. После всего сказанного и сделанного, каким бы ни был исход, я хочу развестись». эми повернула голову к Ричарду, посмотрела в его налитые кровью глаза, на сопливый нос и бороду, которая выглядела так, будто ее надергали из лобковых волос. Ричард упер руки в бока, открыл рот и наклонился к эми почти вплотную. После неловкого, выпиющего молчания он заорал прямо ей в ухо. Эми отпрянула, закрыв правое ухо. «Господи, Ричард, мое ухо!» «Ненавижу тебя, дрянь! Ненавижу!» «Ты разве этого не знаешь?» Он выпрямился и поднял руки, как будто его любимая команда только что выиграла чемпионат. «Я с радостью дам тебе развод! Пожалуйста!» «Господи, давай уже разведемся! Это лучшая новость за весь год!» Он закатился визгливым смехом, как гиена. а потом стал наматывать круги вокруг эми высоко поднимая колени как в футбольном дриблинге. эми подумала что он окончательно свихнулся и ее усталость и злость у него трансформировались в истерику она лежит на полу и совершенно спокойна, а ее муж полностью слетел с катушек и тогда эми поняла она спокойна потому что эмма пропала эмма была для нее тем же кем она сама для ричарда вся их семья состоит и затравляющих друг другу жизнь пар. Теперь эми это поняла. Она никому бы в этом не призналась, но даже среди неразберихи расследования, когда все вокруг рушилось, она испытывала огромное облегчение от того, что не приходится ежедневно ссориться с дочерью. эми предоставила Ричарду волю хохотать, бегать и брыкаться, отвернулась и снова уставилась в потолок. «А кто возьмет Робби после развода?» В особенности, учитывая, какой матерью она стала в глазах прессы. Она закрыла глаза, отключилась от мира и напомнила себе, что это еще не вся жизнь, а только отдельная часть. Они могли бы еще стать настоящей семьей. Теперь она это понимала. Все могло быть по-другому, но для нее уже слишком поздно. Зазвонил телефон, и Ричард бросился к нему. «Что? Что? Вы шутите? О, Господи! О, Господи, Эмми! Так, что это значит? Новая зацепка? Да-да, сейчас приедем! Огромное спасибо, Фрэнк! Спасибо, спасибо!» Ричард победно заорал и прыгнул к Эмми. Похоже, недавний разговор полностью выветрился у него из головы. «У них появилась настоящая зацепка! Настоящая! Полиция этим занимается, но нам не хотели говорить, пока не поймут, что все серьезно. Но все действительно серьезно!» Откуда они знают? Потому что Эмму увидели с той же женщиной. Другой цвет волос, но это та же самая женщина. Коп из Монтаны записал номер ее машины, и сейчас они в Небраске. Их засекла официантка какой-то забегаловки. эми села. В Небраске? Да, и она с той же женщиной. Это наверняка Эмма, наверняка. Погоди, погоди, повтори все сначала. Ее обуревало желание самой позвонить Фрэнку, потому что Ричард вел себя так, будто пережил удар. И вроде бы пытается оправиться, но никак не может понять, что да как. Путал детали, факты, время. Иногда клал телефон на плиту или засовывал блокнот в холодильник. Там была официантка. Решила, что девочка выглядит похоже. Наверное, дело в глазах. В ее прекрасных глазах. Точно не знаю, но это она. Я уверен, что это она. Где Ричард? О чем ты говоришь, черт тебя дери? Эми надавила на лоб пальцами, вспоминая, как следует говорить, с имбецилами. «Кто эта женщина? И откуда нам знать, что это в самом деле Эмма?» Он покачал головой и сел на пол, скрестив ноги. «Дай подумать, дай подумать!» Фрэнк сказал, сказал, что та женщина работает в кафе или ресторане, а Эмма туда вошла. «Она здорова и невредима?» «Не знаю, но те люди...» «Какие люди?» Кроме той женщины, есть кто-то еще». эми хотелось придушить его, чтобы выдавить ответы из тщедушного тела. Но она знала, что чем больше будет давить, тем меньше он расскажет. «Та самая женщина, с другой прической. Полиция уже ей занимается. Кажется, в Небраске начали поиски. Пусть только попробует обидеть Эмму и, клянусь богом, я...» «И что? Мы поедем в Небраску? Нам-то что теперь делать? Просто торчать тут?» Фрэнк сказал, что не хочет нас обнадеживать, но, судя по описанию их маршруту, вероятность весьма велика. Но, в общем, они поговорили с официанткой, а потом... Ну, даже не знаю, но это случилось несколько дней назад, так что они идут по горячим следам. Несколько дней назад? Ты о чем? И что, ее до сих пор не нашли? Постоянная охота за призраком сводила эми с ума. Метание в разные стороны, ложные следы, обвинения и осуждающие взгляды. Вот во что превратилась ее жизнь. «Не знаю, кто-то из нас должен поговорить с Фрэнком». «Я поеду». Ей нужно выбраться из этого дома, а то ведь с Ричарда станется, попадет по дороге в аварию и сгорит дотла, прежде чем получит ответ. «Не возражаешь остаться с Робби?» Он поморгал, словно забыл, кто такой Робби, «Конечно, я останусь. Поезжай и запиши все, что он скажет, на смартфон». «Я не буду его записывать. Это противозаконно». эми схватила сумочку и шагнула к двери, понадеявшись, что на улице не толпится народ, готовый осыпать ее оскорблениями. Какой ужас ей приходится переживать теперь, когда весь мир узнал всю ее подноготную. эми села в машину, проехала короткий отрезок пути до полицейского участка припарковалась и спросила, где Фрэнк. Сидящая за ближайшим столом Ронда жестом позвала ее внутрь. Фрэнк сидел на краю своего стола и разговаривал по телефону. «Я перезвоню», — сказал он, — повесил трубку и повернулся к Эмми. «Миссис Таунсенд, хорошо, что вы пришли». Сейчас, когда у них появилась настоящая зацепка, он стал гораздо любезнее. Может, начал думать, что все не так уж безнадежно. «Ричард?» «Только что сообщил мне про Небраску. Я хотела узнать подробности». Фрэнк сложил руки на коленях. «Пока что это лучшая наша наводка. В Монтане сообщили о женщине с ребенком. По указанному адресу ребенка не нашли, но Копу ситуация показалась подозрительной, и он записал номер машины. К нам новость добралась не сразу, но ту же машину заметили в закусочной в Небраске несколько дней назад». И официантка описала ту же женщину, что была в Монтане, только теперь с ней была маленькая девочка. «И девочка похожа на Эмму?» «Да, смотрите». Он посмотрел на лист бумаги. «Описание очень похожее но вы же понимаете Эмми. Иногда описание бывает весьма туманным». Он пробежал взглядом по бумаге. «В особенности, когда предложена награда». «Но это может быть Эмма. Первые искорки надежды и страх». Вспыхнули одновременно. «А как насчет глаз?» «Все, кто встречает эму не перестают говорить о ее глазах. Официантка хорошо ее рассмотрела. Ричард говорил что-то о глазах. Она сглотнула комок в горле. Она не ранена?» «Чисто внешне нет. Об этом ничего не сообщалось». «Вы знаете точное местоположение закусочной?» «Да, мы сейчас над этим работаем». но след может оказаться ложным или... Он может кое-что дать или оказаться очередным ложным следом, да. Мы пока не знаем. Но как вы сами считаете? Ложные наводки случаются сплошь и рядом. Слушайте, Эми, мы делаем все, что можем, и докопаемся до сути, обещаю. Но вы уже месяц так говорите, Фрэнк, а она где-то там, вдали от нас. Я знаю, знаю, но позвольте нам делать свою работу. а вам с Ричардом и правда нужно немного отдохнуть, вернуться к чему-то вроде нормального режима». Она глухо засмеялась. Звук как будто шел из самой глубины нутра. «Я знаю, как это тяжко, но в самом деле считаю, что мы двигаемся в нужном направлении». «А я могу? Могу передать Ричарду что-нибудь обнадеживающее? Не знаю, сколько еще времени он сможет держаться». «Понимаю, это тяжело». «Но как только я выясню какие-нибудь подробности, вы двое узнаете первыми. А теперь идите домой и позаботьтесь о вашем сыне, и отдохните немного». Она сдержанно кивнула и вышла из участка. Ставшие уже привычными трели телефонов и звон наручников действовали на удивление успокаивающе. эми села в машину и сложила руки на руле. «Может поехать в Небраску, найти ту женщину, которая дала наводку?» «Убраться в доме, поговорить с адвокатом по разводам». В голове мелькали картины ее нелепой и унылой жизни. эми сказала дочери, что не любит ее, и теперь Эммы нет уже 32 дня. Может, это знак, что материнство не для нее? Может, в результате всего этого она, наконец, поймет, что делать со своей жизнью по пути домой? эми остановилась у сырной лавки. Ее поприветствовала Вирджиния, которая не ополчилась на нее как остальные эми милая как дела сегодня как обычно эми кивнула взяла из теплой корзины французский багет и расплатилась за сыр наличными она поела прямо у окна отрывая куски хрустящего хлеба и намазывая мягкий белый сыр на щедрые ломти она жевала и глотала и слезы брызнули так внезапно что эми поначалу решила будто это течет с потолка Сыр во рту превратился в белую комковатую слизь, и вскоре она уже рыдала точь-в-точь, точь, как Ричард. Покупатели глазели на нее, а потом ее дородное тело обняли пухлые руки Вирджинии, и эми осела в них прямо посреди города в любимом сырном магазине. Пытаясь проглотить рыдание, она крепко вцепилась в тестообразное плечо Вирджинии и выпустила все наружу. Горе, угрызение совести, беспомощность, вину, любовь, неуверенность. Все подлинные, тяжелые и несовершенные чувства, такие же, как она сама.